Исаак затворил дверь и, подняв с пола мешок с вещами и увязанные книги и инструменты, двинулся по коридору. Его снова ждал Вулсторб. Исаак перехватил поудобнее связку книг и тяжело вздохнул. Вот ведь незадача. И когда же кончится эта чума? Первый раз он уехал из любимого Кембриджа в свою родную деревню Вулсторп что в графстве Линкольшир в августе прошлого 1665 года на Англию опустилась тьма под названием Чума, и потому занятия в Тринити-колледже были прекращены. Он провел в деревне 8 месяцев и в марте, не выдержав, вернулся обратно. К его радости никто из смельчаков, оставшихся в колледже, не пострадал, и Исаак, с радостью присоединился к маленькому студенческому братству. Как же ему в Уллсторпе не хватало этой атмосферы. Нет, там тоже были близкие люди. Мать, учитель Стокс, дядя Уильям, дядюшка Кларк. Но там для его пытливого ума было слишком серо, душно и тесно. Там была не жизнь, а выживание. Исаак чувствовал, что живет только здесь, среди книг, приборов, многие из которых изготовил он сам, и друзей, с коими надобно было так много обсудить. И вот он, Сейзнова, вынужден возвращаться в Улсторб. Исаак вздохнул и толкнул входную дверь. На улице было солнечно, что никак не соответствовало настроению молодого человека. Исаак притормозил, бросил взгляд на часовую башню, снова вздохнул и двинулся в сторону дороги, у которой торчал какой-то богатый экипаж. Интересно, кого это принесло в Кембридж в самый разгар чумы? — Извините, молодой человек, не подскажете ли, где я могу найти студента по имени Исаака Ньютон? Исаак обернулся. Около замеченного им экипажа стоял довольно богато разодетый господин в средних лет и требовательно смотрел на него. Молодой человек невольно поежился. Да уж, ну и взгляд. Перед таким сразу же хочется вытянуться во фронт. Верно, какой-нибудь генерал. И что ему от него понадобилось? На мгновение Исааку захотелось соврать. Сказать, что он не знает такого. Но затем он решительно вскинул голову. — Это я? Чем я могу вам помочь? Взгляд человека тут же смягчился. — Прошу прощения, разрешите представиться. Савелий Костин. Мне о вас рассказывал мой хороший знакомый, Исаак Барроу. Он очень высоко отзывался о ваших способностях. и Я решил познакомиться с вами поближе. — Савелий? — Исаак наморщил лоб. — Вы поляк? Представительный мужчина тихо рассмеялся. — Нет, русский. Но живу в Англии уже довольно давно, десять лет, и время от времени исполняю мелкое поручение моего государя. Он у нас, знаете ли, большой поклонник наук. Вот я и интересуюсь молодыми людьми, одаренными в этом отношении исаака влизнул мгновенно пересохши губы да уж о том что русский царь является большим поклонником наук не ведал только глухой во всем научном сообществе было известно какие деньги он предложил сэру фрэнсису бекону на организацию своего университета и среди студентов не раз возникали споры о том На что они потратят бы такие деньжищи, если бы им самим привалила такая удача? Исака в них не участвовал, но иногда вечерами, лежа в кровати, пытался подсчитать, а сколько бы ему самому было надобно, чтобы воплотить в жизнь все свои задумки. Нет, лично Исааку для жизни требовалось мало, но как и много он мог бы сделать, если бы имел возможность тратить на исследования столько средств, сколько надобно. Пару лет назад он составил список из 45 пунктов, в котором перечислил нерешенные проблемы в природе и человеческой жизни и озаглавил его «Questions Quadem Philosophy. Но чтобы решить эти проблемы, надобно было многое. А с финансами в Англии было трудно. Денег к Кембриджскому университету выделялось мало. Король Карл II вообще не благоволил университетам, считая их рассадниками либерализма и революционного духа. И потому ужимал их в чем только возможно. Студенты и преподаватели Триники колледжа даже были частенько принуждены за свой счет кормить 20 нищих, коим по уставу колледж должен был давать подаяние. Впрочем, во многом для столь скудного финансирования были объективные причины. Чума – разорительная война с Голландией. Между тем, мужчина, представившийся труднопроизносимым именем Савелий, предложил, Вы куда-то торопитесь? Я могу вас подвести Да нет, то есть... — Исаак смущенно повел плечами. — Я собирался уехать домой, в Улсторп. Занятия в колледже из-за чумы отменены, и многие разъехались. Я и сам уезжал, но в марте вернулся и... Но теперь снова все разъехались, и я решил... — Вот как... Мужчина задумался, а вы так уж непременно хотите поехать в Улсторп, либо едете туда, просто потому что не можете оставаться здесь, и вам просто некуда больше податься. Исаак опустил голову. Ну да, некуда податься, но не говорить же об этом стоящему перед ним представительному мужчине с взглядом генерала. Еще подумает, что Исаак напрашивается. «Я это к чему?» Продолжил между тем савели «Если сие вас не слишком затруднит, молодой человек, то я приглашаю вас погостить у меня в поместье недалеко от Хартфорда. Там мы можем спокойно поговорить и познакомиться поближе. Кстати, у меня в поместье неплохая библиотека». Но я бы не отказался от того, чтобы кто-нибудь, более осведомленный, глянул на нее и посоветовал бы мне, что еще стоит приобрести. Исаак колебался. Этот русский жгуче его интересовал. В своей записной книжке Исаак записал Философии не может быть государя, кроме истины. Мы должны поставить памятники из золота». Кеплеру, Галилею, Декарту, и на каждом написать «Платон — друг, Аристотель — друг, но главный друг — истина». И все трое упомянутых им великих ученых работали в России. Неужели и ему может подвернуться шанс поработать там, где работали и еще работают такие величайшие умы, как... Бекон, Галилей, Декарт, Пер Гассенди, Паскаль и многие-многие другие. Нет, он просто не может упустить такой шанс. Тем более, что здесь, в Англии, делать пока что нечего. Нет, здесь есть друзья, семья, близкие, но нет никакой возможности для работы. А он, Исаак, ясно осознает, что Господь призвал его на этот свет, именно для того, чтобы он использовал свой мозг и свои силы для работы на благо науки, для установления или хотя бы всемерного приближения человеческого разума к истине, кою пока знает лишь сам Господь. «Да, господин Савелие, э, да просто Савелий!» — добродушно отозвался русский. Спасибо. Так вот, я согласен поехать с вами и помочь вам разобраться с вашей библиотекой. В последующие 9 месяцев Савелий оказался главным распорядителем жизни Исаака. Молодой англичанин часто беседовал с русским, оказавшимся человеком недюжинного ума и широкой образованности. Как выяснилось, Это была заслуга известного в Англии учебного заведения под названием «Царева школа». Когда Савелий рассказывал о том, как и чему там учат, Исаак, сравнивая с рассказами свою собственную школу в Грентеме, испытывал жгучую зависть и еще большее желание оказаться в России. В самом поместье Исаак провел всего где-то месяц, а все остальное время мотался по Англии и континенту.